Глава пятьдесят восьмая. Алена. Субботнее утро начинается не как обычно: с запаха жареных сырников, а с криков, которые доносятся с первого этажа дома. Мигом выбираюсь из кровати, надеваю джемпер и джинсы, приглаживаю тонкие светлые волосы петернёй, выбегаю из комнаты. Крики становятся слышнее с каждым шагом, который приближает меня к кухне. Уже и голоса различимы: мамин и папин. чудя слово, слышу имя сестры Наташа. Сердце замирает на мгновение, затем начинает быстро биться. Влетаю на кухню и столбенею. Мама сидит заплаканная за пустым столом. Ничего здесь не жарится и не парится к завтраку. Папа пытается вновь и вновь дотронуться до её кудряшек, пригладить их, но при каждой попытке получает лишь гневный взгляд. Что-то случилось? тихо спрашиваю у родителей. Папа резко поворачивается ко мне спиной, укладывает сырые сырники на сковороду, включает плиту, наигранный увлеченно готовит завтрак. Мама, присаживаясь на соседний стул, что с Наташей? Все в порядке. Как же в порядке? Сначала она попросила не приезжать к ней на празднование 18-летия в училище, затем перестала звонить, ни мне, ни Лерке не пишет смски. Если она обиделась на тебя? При чем здесь мы? Шиплю рассерженной кошкой. Мама втягивает мой запах ноздрями. на здравие. Намик вспоминает обо мне. Курила? Нет. Я что, больная? Себе внешность портить? Вру. Выкручиваюсь. Через мгновение мама забывает обо мне. Снова погружается в свои мысли, разглядывая широкую спину папы. Димит, мы немедленно едем в хореографическое училище. Надо поговорить с этим её партнёром. Он единственный может знать, почему Наташа так поступила с нами всеми. Как она поступила, почти кричу, покрываясь испариной. Не нравится мне всё это. Наташа бросила училище, вышла замуж и укотилась с мужем на Кавказ, выдаёт папа, не поворачиваясь ко мне. Моя Ната вышла замуж, не позвав нас в свадьбу сестёр, оседаю на стул, кручу в руках кудрявую прядь своих волос завиваю, чтобы быть похожей на маму. Она бросила мечту стать балериной? Да, еле слышно выдыхает мать. Сегодня звонил её муж. После него Ваня позвонил, подтвердил слова. Что говорит Наташа? Ару на весь дом так громко, что прибегают братья. Пацаны забиваются в угол, откуда глазеют на меня как кролики на удава. Не ори, приказывает отец. Бабушку с дедушкой испугаешь. Беру себя в руки, замолкаю. Я еду с вами, заявляю родителям. Нет, останешься с близнецами, пытается командовать мать. С какой радости? Они уже взрослые. Бабу и деда как-нибудь управятся с ними. А я должна быть там. Ванька вам правду не скажет, если его запугали, а мне он не посмеет соврать. Через час Вместе с родителями едем в училище. Ваня встречает нас в холле. Впервые вижу его живьём. До этого видела лишь по Скайпу. Ваня, скажи нам, когда она уехала? Накануне дня рождения. Сказала, что хочет встретить праздник с любимым. Папа хмурится, а мама злится на Наташу за неповиновение. Я же разглядываю парня. Он странно себя ведёт. оглядывается по сторонам, как затравленный зверёк. Чего-то или кого-то боится. Кусает губы, дёргает правым плечом. Хмурюсь, как папа. Не нравится мне всё это. А когда сказала, что не вернётся, влезая в разговор взрослых. Вчера ночью звонила, извинялась, что подставила с Жизелью, но вернуться не может. Вот как? Моя Ната позвонила Ване, но не мне и Лере. Это не похоже на неё совсем. Ты видел? Этого её же не хахут раз. Никогда, с готовностью выпаливает Ванечка. Думаю, я всё сказал, что знал. Мне пора. Родители не успевают даже поблагодарить парня за помощь, как он разворачивается и поспешно ретирируется от нас. 5 сек. Прошу у мамы с папой. Бегу за парнем, догоняю, ловлю за руку. Держу его тонкую крепкую руку в своей. Гляжу в пустые светлые глаза. Ваня, послушай. Возможно, Ната сейчас в большой опасности. Если ты кого-то покрываешь, это может плохо для неё закончиться. Пожалуйста, скажи правду. Парень отрицательно мотает головой, злюсь на него, но потом понимаю, что он не отпускает мою руку, а наоборот, с усилием её сжимает, подавая знак. Повторяю свои слова: Ната может быть в огромной опасности. Ваня сжимает мою руку. Ясно. Возможно, сестра вышла замуж, и нам не о чем беспокоиться. Парень не жмёт мне руку, ослабил хватку. Сигнала нет. Значит, это неправда. Кто бы мог знать, где сестра? Закидываю очередной вопрос. Не жмёт руку, не знает. Плохо, очень плохо. Спасибо. Выдаю вымученную улыбку. Возвращаюсь к родителям. Домой, шепчут не глядя на своих. Алёна, посмотри на меня. Папа ловит за руку, едва мама оказывается на шаг впереди. Он что-то сказал? Ната в беде. Но кто эти люди, он не знает. Боится Ванька, видимо, угрожали. О чём шепчетесь? Мама останавливается, ждёт нас. Отец хмуро глядит на мать. Злата, видимо, пришло время спросить. Откуда ты брала крупные суммы денег? О чём ты? В карих глазах Златы появляется страх. Лечение Леры в Германии, наш дом, и так, по другим мелочам. Я я не думала, что эти деньги как-то связаны с тем делом, шепчет мама. Твою мать, рычит едва слышно отец. Значит, они отдали не все приписки, остались ещё. Отец трёт рукой лицо. Наташа уехала за несколько дней до совершеннолетия. Понятно. Кажется, нам снова пора в Сочи. Думаешь, её снова похитили из-за приисков? Мама в шоке глядит на папу. Уверен. Но зачем? Мы же не претендовали на драгоценную землю. Жадность, власть. Им нужно было, чтобы она переписала на них аренду на землю. Так прошло несколько дней. подписать бумаги пару часов где моя Наташа сейчас а русский хоть слёзы они же её не язык не поворачивается высказать догадку